«Еще дома меня осенило, где я могу спрятать лампу, точнее, сохранить ее. У Рамуальдыча. Рамуальдыч работает сторожем при большом старом доме, в котором давно уже никто не живет. Собственно, в нем никто и не жил с самой революции, а раньше он принадлежал одному богатому и знатному человеку, крупному чиновнику. В общем, фамилия его была Сковородников. Вот вы, небось, удивляетесь?» Отчего я здесь поминаю революцию 1917 года? А забыли, где я работаю? Вот именно. Наша фирма исследует старые дома, так что волей-неволей я в курсе, что и как. И дом, который сторожит Рамуальдыч, очень подходит для хранения лампы. Дом Сковородникова находился на Петроградской стороне, в самой тихой и зеленой ее части, где располагаются несколько улиц с очень подходящими названиями. Большая Зеленина, Малая Зеленина и Глухая Зеленина. Вот как раз на этой последней и стоял дом статского советника Сковородникова. Подъезжая к дому, я вспомнила имя его бывшего владельца. Этот дом чудом пережил две революции, три войны и столь же трудное послевоенное время и сумел сохранить остатки своей необычной красоты. Дом этот был построен в начале XX века когда в моде был стиль модерн. Но сам он был выдержан скорее в стиле подражающем готике. Узкие стрельчатые окна, массивный портал, над которым красовалось круглое окно, напоминающее розу готических соборов, высокая островерхая башенка сбоку от фасада. Правда, в готических окнах особняка не сохранились цветные витражные стекла, где-то они были заменены простыми, давно не мытыми, где-то вообще не крашеной фанерой. Только в одном окне остались прежние цветные стекла в красивом свинцовом переплете, по которым можно было составить отдаленные впечатление о былой красоте этого дома. Я не подошла к парадному входу, а обошла дом сбоку и нашла неприметную дверцу, расположенную вровень с землей. Подойдя к этой двери, я постучала в нее сперва костяшками пальцев, а потом кулаком. Не дождавшись ответа, я примерилась, и со всех сил ударила в дверь ногой. На этот раз из-за двери донеслись медлительные, неровные, шаркающие шаги, и скрипучий, как не смазанная дверь, голос раздраженно проговорил. — Чего стучишь, чего стучишь? Я тебе сейчас самому по голове постучу, будешь тогда знать. — Румуальдич, открой, это я, Марина. За дверью на некоторое время наступило молчание, затем тот же голос проскрипел. Правда, что ли? — Правда, правда. «Тогда пароль скажи!» Я тут же выпалила. Барыня прислала туалет. В туалете сто рублей. Что хотите, то берите. Да и нет, не говорите. Черное и белое не покупайте. «Правда ты!» И дверь с таким же скрипом отворилась. На пороге стоял высокий, представительный человек с длинным лицом, обрамленным седыми бакенбардами. Я познакомилась с ним, когда вдвоем с Бастиндой приехала сюда чтобы оценить состояние этого дома. Бастинда облазала дом сковородникова снизу доверху и под конец вынесла вердикт, что он весьма прочен и простоит еще как минимум лет пятьдесят. — Так что мы еще его не раз успеем обследовать, — проговорила она под конец ревизии. — Почему не раз? — удивилась я, а Рамуальдич только хмыкнул и ушел ставить чайник. — Так я его уже третий или четвертый раз осматриваю. Каждый раз кто-то соберется покупать и оплачивает экспертизу, а потом сделка срывается, и все остается, как было. И дом не меняется, и Рамуальдич такой же, как прежде. До да меня этот дом еще Варвара Петровна осматривала, у которой я всему научилась. Так она говорила, что Рамуальдич уже лет сорок ничуть не меняется. А кто-то говорил, что он и есть бывший владелец дома, статский советник сковородников. Из самой революции служит тут сторожем. Но это уж, конечно, ерунда. Да вспоминаю, что Бастинда в тот раз была в удивительно хорошем настроении, совсем не ругалась, ко мне не вязалась, разговаривала как нормальный человек. Потом я поняла, что это Рамуальдыч на нее так действовал. Как ни странно, старик Рамуальдыч проникся ко мне симпатией, и пока Бастинда составляла многостраничный отчет о проделанной работе, он поил меня чаем, и рассказывал байки из истории Петроградской стороны и всего Старого Петербурга. Тогда-то он и рассказал мне старую детскую считалку про бараню и сто рублей, которые я сегодня использовала как пароль. Сейчас Рамольдач посторонился и закрыл за мной дверь. Вместе с ним мы спустились по лестнице, которая вела от задней двери в подвал особняка. Здесь Рамуальдич обустроил свое собственное жилище, а также хранилище для своей необычной коллекции. Дело в том, что он собирал всевозможные старинные вещи, с моей точки зрения совершенно бесполезные. Были в его коллекции и разнообразные колокольчики, назначение которых он мне терпеливо разъяснял. Вот этот дверной, чтобы было слышно, что в лавку кто-то вошел, а этот, чтобы вызывать слугу, а этот... Тоже дверной, но вешался над квартирной дверью вместо теперешних дверных звонков. «Согласись, что он куда музыкальнее!» Ирмальдич тряс колокольчик, заставляя его звенеть. «А вот этот, — продолжал он, — самый веселый. Его вешали под дугой на конской упряжи, чтобы звенел на ходу». Кроме колокольчиков были в его коллекции и другие вещицы. Флаконы от старинных духов с удивительными названиями, например, букет императрицы, кольца, в которые вставляли крахмальные салфетки. Была еще какая-то маленькая железная штучка, про которую Рамуальдыч сказал, что это сга. «Что?» – переспросила я удивленно. «Какая еще сга?» «Ну, знаешь, как говорят, не видать ни сги, потому что это самая сга». Висит на конской упряжи, совсем близко к ямщику. И уж если ее не видно, значит, совсем уж ничего не видать. Поэтому так и говорили. Не видно, не сги. Когда я спросил Эрмуальдыча, зачем он сохраняет все эти бесполезные вещи, он погрустнел и ответил. «Если эти вещи навсегда пропадут, если от них не останется даже памяти в нашем языке...» Язык станет беднее, и вся наша жизнь потеряет какие-то краски. Мы не будем понимать многие страницы в романах Толстого, Тургенева и Достоевского. В общем, это было лирическое отступление, и я малость заскучала. Надо отдать ему должное, Рамуальдыч никогда не грузил меня серьезными проблемами. Все его байки были забавные и легкие. Как я уже сказала, мы с Рамуальдычем спустились в подвал. Здесь у него были две очень уютные комнаты, обставленные красивой старинной мебелью, которую он перетащил из верхних этажей и как мог отреставрировал. Посредине первой комнаты стоял круглый стол красного дерева на львиных лапах. Этот стол был накрыт для чаепития на одну персону. Здесь стояли красивая синяя с золотом чашка, такая же сахарница, чайник с заваркой и серебряная корзиночка с печеньем. Необычная сервировка для сторожа. Но я уже давно знала Рамуальдыча и знала его любовь к красивым вещам. Он тут же поставил на стол вторую такую же чашку и налил чай. Свежезаваренный и очень ароматный. Только когда мы выпили по чашке, старик спросил меня, что меня к нему привело и чем он может мне помочь. Тут я вытащила из сумки многострадальную лампу и показала ему, Вот такая вещица попала мне в руки. Старая, конечно, и некрасивая, но чем-то она мне нравится. Нельзя ли ее у вас оставить на какое-то время? У вас так и так много всяких старинных вещей, так что одной больше, одной меньше. Разумеется, я не стала рассказывать Рамуальдычу о видениях, которые посещали меня под действием этой лампы, а то он подумает, что у меня не все в порядке с головой. Рамуальдыч осторожно взял лампу в руки, осмотрел с разных сторон поднес к свету и только после этого проговорил. «Откуда у тебя эта лампа?» «Я... мне... она попала ко мне случайно. Но не рассказывать же ему про то, как меня обманула цыганка. Хотя мне иногда кажется, что все, что со мной случилось за эти три дня, было предопределено, что цыганка нашла меня не случайно. Вряд ли ей понадобилась та ужасная стеклянная ваза авторской работы. Но...» Не хочешь говорить, и не надо, — пробормотал Рамуальдыч. — Почему же ты говоришь, что она старая и некрасивая? — Но видно же, что она старая. — Не старая, а старинная, и даже древняя. Этой лампе много-много сотен лет. А что она некрасивая, это неправда. В ней есть удивительная законченность формы, которая и есть настоящая красота. Если ты хочешь, я могу оставить ее в своей коллекции, но как только ты потребуешь, я ее немедленно верну. Правда, я немного опасаюсь хранить у себя такую огромную ценность. Большую ценность? переспросила я удивленно. Неужели она такая уж ценная? Я не могу прямо сейчас точно оценить ее, но думаю, что она стоит очень-очень дорого, а точнее... Она просто бесценна. Ведь такие древние вещи встречаются очень редко. — Древние? Вы говорите, что ей сотни лет? — переспросила я. — Многие сотни. А, пожалуй, что и больше тысячи. — Что? — Не может быть. — Очень даже может. Вот посмотри, что здесь написано. Он потер чистой салфеткой основание лампы, И показал мне какие-то странные незнакомые буквы. На каком это языке? На арамейском, на языке, на котором разговаривали жители Ближнего Востока больше двух тысяч лет назад. Но самое интересное – это что здесь написано. Вы что, знаете этот язык? Ну, не то, что вы хорошо знаю, но разобрать буквы могу. Так вот. Здесь написано имя царя Соломона, так что возможно, что эта лампа принадлежала ему, а он жил задолго-задолго до начала нашей эры. «Царь Соломон?» – переспросила я. Я о нем, конечно, что-то слышала, но не очень много. Ага, что ребенка он велел разрубить пополам, на которого две женщины претендовали, и тогда настоящая мать тут же отказалась от своих претензий только чтобы ребенок был жив. И ещё про царицу Савскую. У нее ноги волосатые были, а он велел в комнате пол стеклянный сделать, и чтобы внизу рыбки плавали. Так она на это дело купилась и платье задрала, чтобы не замочить. И все увидели, что ноги и правда волосатые. Только я в это не верю. Что ей, платье, что ли, жалко было? И потом, если бы Соломон так над ней подшутил, она бы на него войной пошла. Я бы на ее месте так и сделала. Тут я замолчала, заметив, что Рамуальдыч улыбается. Этот царь фигура полулегендарная, хотя, судя по всему, он действительно существовал. О нем говорят, что он был самым мудрым из всех людей, а еще, что он был великим волшебником. Говорят, у него было кольцо, которое позволяло понимать язык животных и птиц, и что ему служило множество джинов». «Ну, это уж сказки, про Аладдина». «Конечно», — легко согласился Румальдыч. «Но даже если Соломон и не понимал язык животных, он был человеком удивительным, необычным, и если эта лампа действительно принадлежала ему, то ей цены нет». «Если», — проговорила я, — «а вот тут, кажется, есть еще какие-то буквы». Армальдович потер салфеткой другую сторону лампы, поднес ее к свету и внимательно вгляделся. Ага, а это уже старофранцузский язык или старопровансальский. Но здесь неумелая гравировка, как в случае с Соломоном. Эту надпись кто-то выцарапал острым предметом, причем тоже очень давно, судя по патине на этих буквах. И что же там написано? здесь написано имя другого владельца лампы и де барон э тоже между прочим удивительный человек один из участников третьего крестового похода паладин что холодладин переспросила я удивленно не аллодин а паладин поправил меня армульдч паладин это доблестный рыцарь знатный аристократ беззаветно преданный своему господину, в данном случае Христу и христианской церкви. Гиде-Картине отправился в крестовый поход, чтобы защитить христианские города Ближнего Востока. Но события повернулись совсем другим образом. Я, кстати, когда-то был знаком с далеким потомком Гиде-Картине. Это был умнейший человек, профессор, доктор филологии, впрочем, извини, я отвлекся. Я тут же навострила уши. Ага, не зря говорят про Рамуальдича, что он сам сковородников и есть. Врут, конечно, придумывают люди, но раз уж сама Бастинда про это знает. Судя по этой надписи, лампа какое-то время принадлежала Паладину, и он нацарапал на ней свое имя. — Это добавляет твоей лампе исторического колорита, — сказал Рамуальдич. Он еще раз со всех сторон осмотрел лампу и проговорил. «Значит, ты хочешь, чтобы я сохранил ее для тебя?» «Если вам не трудно», — вздохнула я, «потому что... нет, не буду я говорить ему про то, как мама выкинула такую ценную лампу, и про то, что в квартиру залезли, тоже не буду рассказывать». В это время со стороны входа послышался негромкий стук. Рамуальдыч прислушался, и проговорил извиняющимся тоном. «Извини, это ко мне один знакомый пришел на консультацию. Мы с ним заранее договаривались. Ты пока посиди в соседней комнате, я с ним поговорю, а потом мы твою лампу пристроим». Он проводил меня в соседнюю комнату, где были его спальня и кабинет. В углу стоял большой сундук, окованный медными пластинами, где Рамуальдыч хранил свою коллекцию старинных диковин. Хозяин показал мне на массивное старинное кресло с кожаной обивкой и вышел, чтобы встретить своего гостя. Из чистого любопытства я выглянула в соседнюю комнату. Там появился представительный мужчина средних лет в дорогом, отлично пошитом костюме. Я поставила лампу перед собой на круглый столик и невольно прислушалась к разговору в соседней комнате. — Но Дмитрий Александрович, — говорил Ромуальдыч своему гостю, — — Хвастайтесь, что вы такое приобрели? — Да вот, смотрите, подлинный Поленов случайно у одного знакомого антиквара нашел. У него значилась как работа неизвестного художника XIX века. Стоило, конечно, недешево, но для настоящего Поленова гроши. Вы же знаете, Поленов сейчас очень высоко котируется. — А почему вы думаете, что это Поленов? — Ну как же, я Аристархову показывал. Он однозначно сказал, что это Поленов. Характерный сюжет. Старый московский дворик, и колорит Поленовский, и мазок его. Но какие-то сомнения остались, вот я и принес вам показать. Вы говорите, характерный сюжет. Но, батенька, вы посмотрите сюда, что вы видите? Ничего. То есть дровяной сарай. Вот именно, ничего. А на этом месте во времена Поленова стояла очаровательная церковь Самсона на огородах. Семнадцатый век, между прочим. Разрушена в двадцатые годы прошлого века в процессе борьбы с религиозной пропагандой. А штукарь, который делал эту фальшивку, не проверил и написал на этом месте сарай. «Фальшивка?» – горестно вздохнул гость Рамуальдыча. «Однозначно». Но как же характерный сюжет, и поленовский мазок. Умельцы все это запросто подделывают. Но холст старый. И холст состарить ничего не стоит. А как же Аристархов? Аристархов, батенька, на ставке у того самого антиквара. И не у него одного. Неужели? Ведь он такой культурный, интеллигентный человек. У него такие хорошие глаза. — Самые хорошие глаза, батенька, у махровых жуликов. Им без этого никак нельзя. Они еще о чем-то говорили, но я больше не прислушивалась, тем более, что дальше пошли какие-то специальные термины. А мне вдруг невыносимо захотелось напоследок еще раз почувствовать удивительный аромат старинной лампы. Ведь я оставлю ее здесь и долго ее не увижу. Я покосилась на дверь, нашла коробок спичек и зажгла лампу. Снова оранжевый язычок затрепетал на носике лампы. Снова по стенам побежали волшебные тени. На этот раз это были танцующие фигуры. Как накануне комната наполнилась странным экзотическим ароматом, от которого у меня закружилась голова. И я была уже не в подвальной комнате старинного особняка, а в большом ярко освещенном концертном зале. Вокруг были нарядные оживленные люди На сцене играла музыкальная группа, два гитариста, ударник, клавишник и контрабасист. Все они были явно не первой молодости, и музыка тоже была не первой молодости. Она была популярна лет двадцать назад, а то и больше. В центре стоял человек средних лет с густой черной бородой. Красивым, неожиданно высоким голосом он пел. «Облака на закате, облака на закате, куда вы плывете, в какие края?» Облака на закате, облака на закате, Когда-нибудь с вами отправлюсь и я. Да, песня, конечно, так себе, но голос у певца был красивый и исполнение душевное. Старался, в общем, человек. И тут я увидела, что на лучших местах в третьем ряду портера сидит тетя Оля рядом с мужчиной лет шестидесяти. Мужчина был очень худой, лицо его было какое-то изможденное, как будто после тяжелой болезни. Единственное, что его красило – хорошие густые седые волосы. Но тетя Оля смотрела на него сияющими глазами и взволнованно дышала, из чего я сделала вывод, что это тот самый Герман, о котором я столько слышала от мамы. Какой он был замечательный, когда они учились в институте, и как они все были в него влюблены. Тут я как бы приблизилась к сладкой парочке и услышала их приглушенные голоса. — Надо же! — говорил Герман растроганным взволнованным голосом. — В юности это была моя любимая песня. Под эту песню мы с тобой танцевали, ты помнишь? — Конечно, Герочка! — восторженно прощебетала Ольга. — Неужели ты думаешь, что я могла это забыть? — Спасибо тебе большое, что ты привела меня на этот концерт. А то я совсем раскис, замкнулся в себе, а тот вышел в люди, вспомнил молодость. «Я так рада!» Тетя Оля нежно гладила Германа по руке, заглядывала в его глаза. «Мне аж противно стало!» «Но это же надо! Сами пенсионеры, а ведут себя, как влюбленные подростки!» «Любви все возрасты покорны», — сказал наш сосед Митька, шести с половиной лет, сообщая бабушке, что хочет жениться на девочке, с которой сидит за одной партой. «Мы хохотали тогда всем подъездом. Так то дети, а эти двое!» В общем, мне стало противно. И не только мне. Какая-то женщина из четвертого ряда шикнула на них. «Нельзя ли потише? Я вообще-то сюда пришла музыку слушать, а не ваше воркование. Если вам хочется любезничать, это можно делать дома, не обязательно идти на концерт». Завидуй молча», — огрызнулась Ольга и снова принялась гладить своего спутника по руке. Тут видение начало бледнеть и вскоре совсем растаяло. Я снова была в гостях у Рамуальдича в подвале старого особняка на Петроградской стороне. И почти сразу сам Рамуальдыч вошел ко мне. Извини, что заставил тебя ждать, проговорил он смущенно. Старый знакомый зашел проконсультироваться. А что ты в темноте сидишь? Сомерничаешь. Он включил свет и принюхался. Никак ты зажигала свою лампу? А что? при ее свете сидеть гораздо романтичнее. но так что? Ты не передумала? По-прежнему хочешь оставить ее у меня? Нет, не передумала. Рамуальдыч кивнул. Я думала, что он откроет сундук, где хранилась его коллекция диковин. Но он обошел сундук и направился прямиком к старинному платяному шкафу. Открыв этот шкаф, Он отодвинул в сторону висящую на плечиках одежду, освободив доступ к задней стенке шкафа. Затем он потянул за какую-то неприметную задвижку, и часть этой стенки отодвинулась в сторону. За ней оказалась дверца сейфа с двумя круглыми вращающимися ручками. Рамуальдыч повернул эти ручки, видимо, выставив на них код. Внутри дверца что-то щелкнуло, и сейф открылся. «Здесь я храню самые ценные экземпляры своей коллекции», – пояснил он. Я из любопытства заглянула в сейф и увидела там две очень красивые шкатулки, какой-то флакон необычной формы и хрустальный шар, и туда же старик положил мою лампу. «Как только понадобится, сразу тебе ее отдам», – сказал он и посмотрел на меня очень внимательно. а за сохранность ее не волнуйся, никто не тронет. Спасибо вам. А теперь я пойду. Неожиданно мне захотелось оказаться как можно дальше от лампы, не потому что мне она не нравилась. Напротив, для того, чтобы увести похитителей лампы подальше от этого места, как птица уводит хищников от своего гнезда.